Неизвестный мёртвый мир. Развалины какого-то большого города. Подземелье. Десятый уровень. Примерно в то же самое время. «Хмм, Агаслан-то прав. Как-то я не подумал о том, что надо бы мне выбраться за пределы защитного поля и снимать его нельзя». Попрыгунчики сразу воспользуется такой нашей уязвимостью. Так что же делать? По идее, я никогда не пробовал прыжком переместиться в защищенную область, ну и как следствие покинуть её. Но тут я согласен с мнением большинства. Ментальный барьер создаёт разрыв пространства. Правда, как это влияет на его прокол – А телепортация – это именно он и есть, я сказать не могу. Но в тот единственный раз в нейтральном мире, когда я смог проникнуть за магический щит, сделал я это примерно точно так же, как последний попрыгунчик, воспользовавшись рассинхронизацией разнородных полей и областями их перекрытия. Здесь же энергетическое поле – это полностью однородная структура. Но подумав об этом, я прикинул еще кое-какой вариант. Правда, не знаю, сработает он или нет, но стоит попробовать. Это я о той изнанке под пространство, куда всегда вываливаешься, совершая любой переход. И хоть тут телепортация в нормальном понимании этого слова совершенно не работает, однако, тем не менее, микропорталы тут открыть можно. Тот же призыв нежити, который организует сильные личи или прыжки, которыми пользуются скелетоны-попрыгунчики и я. Так вот, вспомнил я об этом по той простой причине, что еще тогда, когда изучал эту изнанку под подпространства, попав туда впервые, у меня было четкое ощущение того, что я могу воспользоваться не только своим портальным каналом, но и любым другим. И я это даже проверил в тот момент, когда сестра Тирии организовала для нас переход с болота к подземному храму. Вот и сейчас мне упорно не удавалось закрепить конечную точку для использования прыжка где-то вне пределов защитного поля, поддерживаемого Гаисой, но вот внутри него я спокойно мог перемещаться. А это, в свою очередь, означало, что и к изнанке подпространства я смогу получить доступ. Так вот, идея была в том, чтобы воспользоваться точкой выхода кого-нибудь еще, перейдя на созданный им портальный канал, уже находясь за изнанкой подпространства. И этих «еще» тут было множество. Мне и нужно было лишь выбрать кого-нибудь из попрыгунчиков, да запомнить его метрическую матрицу, чтобы потом по ней сориентироваться. Вот именно это я и хотел проверить. Так этот мне подойдёт. Выбрал я только что появившегося в пределах видимости попрыгунчика. Расположился он достаточно удобно позади основной группы так что поблизости от него было вполне свободно, чтобы и я смог переместиться туда. И поэтому, пока он не совершил следующего прыжка, и я точно знал его текущее местоположение, я и сам воспользовался своей способностью к перемещению, оказавшись за изнанкой пространства».